Глава тридцать первая. Первая капля яду. Хотя южные вечера темны, а украинские уличные фонари не отличаются особенно ярким светом, тем не менее еще неприбранные следы погрома в некоторых наиболее освещаемых местах были видны довольно ясно. Черные дыры выбитых окон, зияющие пасти ворот без створ, и входа без дверей, обломки громоздкой мебели на мостовой, всё это не могло не броситься в глаза проезжавшей мимо Тамаре. Что это такое? От чего это? В недоумении отнеслась она к своей спутнице. А погром же был, простодушно отозвалась монахиня. Какой погром? Когда? ещё более недоумевая, переспросила Тамара. Сегодня утром, а вы разве не знаете? Ничего не знаю и не понимаю даже, что за погром такой. Как же большой погром, сказывают. Евреев били. При этом слове Тамара точно бы что кольнуло в самое сердце. Евреев, подхватила она внутренне вздрогнув. Вы говорите евреев, кто бил, за что? А вот коцапы, да мужики, Вообще христиане били. Христиане? Недоверчиво повторила Тамара. Христиане? Может ли это быть? Да вот, видите, какое разрушение, спаси, Господи. Очень сильно, говорят, били, много раненых, войска вызывали. Но за что же? За что? допытывалась встревоженная девушка. Не знаю в точности, пожала та плечами. Наше дело монастырское, не в миру живём. А только говорят, будто драка какая-то вышла перед нашей обителью, с тобой и пошло. Перед обителью? А это значит из-за неё, из-за Тамары? Вчера тоже было что-то такое, в обитель ломились. Значит, что же? Причина бедствия для соплеменников это она, Тамара? И девушка почувствовала, как в душе её что-то болезненно сжалось и заныло, точно бы вдруг прозвучал там какой-то резкий диссонанс, мгновенно нарушивший всю только что налаженную гармонию её внутреннего мира. Христиане, те самые христиане, к которым она так стремится. И видит она по всем улицам, где проезжает карета Все те же ужасные следы разорения, те же обломки, мостовые белые от пуха. Значит, это действительно было что-то большое, громадное, на весь город избиение какое-то. Может быть, та же участь постигла и дома её стариков? Били, господи, неужели их тоже били из-за неё, из-за её поступка? Оскливая мысль о стариках, о том, что они, вероятно, не избегли общей участи, обдала её холодом ужаса. В сердце её защемило что-то жгучим укором себе и жалостью к ним, одиноким, покинутым ею. Заговорил голос родства, голос крови, и вместе с тем порыв негодования против тех извергов, что смели совершить такое страшное злодеяние.